Глава пятьдесят пятая Высвободив ладонь из схватки Мюррил, Либи вцепилась в воротничок блузки. «Что происходит?» — опешила Фиона. Она пододвинула очки к переносице, И подступила ближе к экранам в попытках постичь показанное. По, по-моему, это не произошло, проговорила Мюрель. По-моему, они не столкнулись. Нет ни взрыва, ни пожаров. Нет ничего. Трансляция из каждого автомобиля оборвалась, оставив только съёмки снаружи. Однако клубящееся марево поднятой пыли скрыла пустырь от камер дронов, вертолетов и спутника плотной серо-белой пеленой. Всеобщее внимание переключилось на уличные камеры новостных команд, сделавших наезд на бурлящий пылью и сором воздух, в отчаянной надежде уловить момент, когда в нем, наконец, обозначится просвет. Либи с нетерпением смотрела, как автомобили аварийно-спасательных служб направляются к машинам пассажиров. Воздерживаясь подъезжать слишком близко и слишком быстро на случай запоздалой детонации. Потом трансляция свелась всего к пяти экранам, изображения на которых были взяты с нагрудного видеорегистратора пятерых армейских взрывотехников. Они были облачены в толстые взрывозащитные бронекостюмы и продвигались с предельной осторожностью. Время будто застыло, пока они не добрались до автомобилей. которому внимание всей планеты было неотрывно приковано последние 2 1/2 часа. Техник, руководящий бригадой, поднял руку в перчатке вверх, и остальные моментально застыли. Его палец указал по очереди на каждое авто, и все пятеро направились каждый к своему автомобилю. Единственным звуком, доносившимся из динамиков, было их глухое, хриплое дыхание под кислородными масками. Потом, без предупреждения, все машины до единой издали один и тот же звук. Простой щелчок. Что это было? шипнула Мюрилл. По-моему, их двери отпирлись, сказал Мэттью. Были начала рассеиваться. Члены жюри насторожили уши, когда дверь первого пассажира стремительно распахнулась. Кто это? спросила Либи, когда из автомобиля выбралась фигура замаячившая в тучи призрачным силуэтом. «Едва различаю. По-моему, это Сэм Коул», — ответил Мэтью. Видеорегистратор, сфокусировавшись на лице, подтвердил личность Сэма. Едва выбравшись из машины, он поспешно завертел головой, словно отыскивая автомобиль Хайди, но прежде чем углядел его, его увлекли прочь от опасности. «Где Джуд?» спросила Либи едва не поперхнувшись словами. Не знаю, но, по-моему, это Хайди. Мюриэль указала на второй автомобиль. Та выбиралась более настороженно, крепко зажмурив глаза, словно до сих пор ожидала взрыва авто в любой момент. Когда этого не произошло, она рискнула приоткрыть один глаз и шарахнулась от техника в толстой броне, взявшего её за руку. и потащившего прочь от машины. Потом регистратор засёк Клер, силившуюся выбраться из машины. Она протянула руку в безмолвной мольбе о помощи, и как только её отвели в безопасное место, новые фигуры во взрывозащите бросились к ней на помощь и унесли на носилках к дожидающимся каретам скорой помощи. Остались два автомобиля. Либи стреляла глазами то на один, то на второй, ожидая увидеть Джуда. Напряжение было невыносимым. Камера сфокусировалась на большей из машин, в которой Либи узнала авто Софии. Его двери в стиле крыло чайки не открылись. Техник протянул руку, чтобы открыть их, и едва петли откликнулись, маленькая собачка выскочила и в панике вслепую рванула прочь. Техник подошёл поближе, и наконец его камера поймала Софию. Её тело было неподвижно распростёрто на заднем сиденье. Её поспешно вытащили из машины и положили на землю, пока не подоспели носилки. Пульс есть? услышала Либича этот крик. Но ответ прозвучал приглушённо и невнятно. Манжеты жакета Софии и руки были залиты кровью. Остался лишь один автомобиль, и Либи была вне себя. "Почему Джуд ещё не вышел?" всхлипнула она. "Может, он в шоке?" предположил Мэтти. "На предельный стресс люди реагируют по-разному. Может, ему просто нужна минутка, чтобы сориентироваться". Но хакер всё равно мог взорвать его машину. Либи подняла голову к громкоговорителям, чтобы обратиться к хакеру. Где он? Почему вы отключили камеры приборных досок? Я хочу видеть его. Хакер хранил полное молчание. Когда Мюриэль попыталась снова взять Либи за руку ради утешения, та отдёрнула её. Либи казалось, что кожу пронзают раскалённые иглы, рассеянные по всей её поверхности. Дыхание участилось. Приступ паники казался неминуемым, но на сей раз Она не могла найти в себе силы, чтобы смягчить удар. Пожалуйста, скажите мне, что происходит, взмолилась она. Либи, смотрите, сказал Мэттью, и её глаза метнулись к крану и машине Джуда. Очередная фигура во взрывозащитном костюме повернула ручку, чтобы открыть дверь. Сердце Либи Забилась сильно и часто в страхе, что хакер припас в рукаве последнюю уловку. Затем дверца медленно отворилась. "Прошу, будь в порядке", твердила она себе. Прикусила нижнюю губу настолько сильно, что ощутила вкус крови. Техник медленно, без спешки наклонился, до пояса сунувшись внутрь автомобиля. Но камера, прикреплённая к другой половине его груди, прижалась к кузову, загородившему объектив. "Шевелись же", крикнула она. В конце концов, техник ещё больше просунулся внутрь машины Джуда, и камера захватила весь салон. Там не было ни души.